Глава 26. Джунгли Масархуда Бадабаром. Как за 25 часов активировать 50 рун, если откат единственного активатора всего час? Сначала я попытался применить остальные умения специализации, но кроме печати хаоса никакое из них не вызвало подобного эффекта. Руны не хотели реагировать, так что я попросту потратил ману. Не может быть, чтобы задача не имела решения? Единственное, за что я переживал, недостаточно прокачанная печать хаоса. Что если в Бада Баром нужно было явиться, когда умение будет настолько развито, что составит по откату всего 30 минут. Подумав, я все же отмел это предположение. Представь, сколько же нужно времени и какой должен быть уровень моего персонажа, чтобы с 24 часов апнуть откат умения до получаса. Думай, Вова, думай, приказал я сам себе. Уже в который раз рассматривая ненавистные знаки. Активированная ранее руна горела ровным светом, и у меня был всего час, чтобы найти решение, иначе все это предприятие можно смело отправлять псу под хвост. Нарезав еще несколько кругов по залу, понял, что все эти демоновые руны даже самый тренированный вундеркинд не сможет удержать в памяти, поскольку в ломаных линиях сам черт ногу сломит, а мне снова нужно взбираться наверх, чтобы окинуть взглядом общую картину еще раз. Уже зависнув под сводчатым потолком, я старался разобраться в хитросплетении линий и подвести этот став хоть под какое-то логическое обоснование, объясняющее именно такое расположение рун. Щетно, казалось, что неведомые мастера нарочно их смещали, разбросав в хаотичном порядке, чтобы те, кто попытается в будущем запустить став, ни за что не разобрались. Мне пришлось залезть на руны еще не раз, пытаясь рассмотреть печать разных ракурсов. Думаете, я понял, где у этой хрени верха где низ? Конечно, нет. Пока я организовывал скалодрон, часы успели отчитать 40 минут, Еще 20 и печать снова откатится. Но я чувствовал, что если не придумать решение головоломки, дальнейшая активация заведет меня в тупик. Не зря же по условиям задания я должен за 25 часов активировать 50 рун. Это ровно 2 руны в час, чтобы не выбиваться из навязанного графика. Вот только как Безжалостный и неумолимый секундомер отчитывал последнюю минуту отведенного времени, когда меня внезапно озарило. Когда мы еще шли по разрушенным улицам Бада-Барома, я же видел руны на оставах зданий, некоторые из них имели обратное начертание, как выразился Ньютон. В моей интерпретации это была просто руна, нарисованная вверх ногами. Ещё раз присмотревшись, мне захотелось расхохотаться от облегчения, но доля сомнений в правильности моего решения ещё присутствовала. Я боялся ошибиться. Нет, я не нашел разгадку, но успел снова сосчитать и понять, что рун вставив всего 25. Вот только половина из них была начертана наоборот, вверх ногами и отзеркаленная по горизонтали. Быстро найдя еще одну руну Соул, я буквально кубарем скатился со стены и бросился к ней. Оставалась одна маленькая деталь активация. До отката умения оставалось несколько секунд, но как оживить рунический знак, я так и не догадался. Какая-то мысль вертелась в голове, но поймать ее за хвост мне никак не удавалось. Вспомни, что когда-то говорила Поляна: "Кровь ключ ко всему. Единственная субстанция, с помощью которой можно сотворить наиболее мощное заклинание или нанести вред любому разумному, только живая кровь, текущая в жилах, способна усилить любой вид магии, любой или активировать руны, если остальные способы себя исчерпали". Волнистое лезвие Криса вскрыло кожу на ладони словно скальпелем. Лишь когда на обескровленном разрезе набухли первые капли, пришла запоздалая боль. Сжав кулак, направил тоненькую стройку крови на руну, моля всех богов, чтобы моя задумка удалась. В тот момент, когда секундомер отчитывал последние крупицы, обратное начертание руны сол вспыхнуло зловещим багровым цветом, а воздух вокруг ощутимо наэлектризовался. Взметнувшись на уровень груди, руна, как и ее товарка, несколько раз провернулась вокруг своей оси. А потом из оснований знака ударили тонкие нити моей крови, связывая обе руны в единое целое. На моих глазах мана, заключенная в одной, сейчас намертво переплеталась с кровью, заключённой в другой руни, создавая искрящийся поток, видимый даже обычным зрением, не то что магическим. «Врешь, не возьмешь!» — рассмеялся я, понимая, что все сделал правильно. Ну а вот теперь поехали. Четко по откату влепил печать хаоса в следующую руну. Уже не удивляясь визуальным эффектом, когда знак Кинс активировался. Если меня спросят, чем я занимался сутки, я отвечу: разгадывал загадки нервничал, лазал по стенам, что твой таракан, и наносил себе увечья, пуская кровь. Не назову это лучшим времяпрепровождением, но то, что я видел в центре зала, уже наводило на определенные мысли. Мана, переплетаясь с кровью, образовывала какой-то иной тип энергии, и мне кажется, более нестабильной. Когда были активированы шесть рун, получившиеся нити начали лихорадить, а они сами стали похожи на огромные электрические дуги, которые при соприкосновении друг с другом порождают сноп искр, ослепляя. В центре става расположился особый знак, больше напоминающий еще одну печать, только более мелкую, но от этого являющуюся не менее насыщенной, если судить по сложности исполнения. Именно эта печать заискрилась после восьмой активированной руны пробуждаясь. Четыре дуги, перекрещенные между собой, соединились, чтобы получившимся перекрестием притянуться к центральной печати. Силовые линии по контурам начали напоминать огромные лепестки неведомого цветка, который внезапно решил расцвести в самом сердце древней пирамиды. Время ускользало, а я чувствовал, что начинаю выдыхаться. Несмотря на почти часовой перерыв между активацией и рун, в которой я то и делал, что жрал двойную порцию эликсиров, восстанавливая ману и стремительно убывающее здоровье, в один момент я понял, что печать начинает высасывать из меня жизнь, настолько стремительно начали убывать хиты. Для обычного восстановления требовалось просто принять лекарство и дожидаться, пока отхилишься, а вот здесь такой вариант не прокатывал. Каждый разрез послушно затягивался после приёма зелья здоровья, Ощущался, будто он не зажил, а полоска здоровья стремительно продолжала убывать, если я не подпитывался эликсирами. Руки просто горели от боли, хотя без нужды я старался ими не шевелить. Вероятно, я бы так и не смог все сделать правильно, если бы доступ к аукциону отсутствовал, поскольку на такой бешеный разлет расходников я не рассчитывал. Но вот будет тебе наука, проворчал внутренний голос. Брать нужно с запасом. Первые восемь рун я пользовался зелеными колбами, После активации девятой нити понял, что если продолжать в таком же духе до десятой я отброшу копыта. Проблему решили эликсиры синего цвета, которыми я не глядя забил сразу несколько стаков. Их хватило только до шестнадцатой руны, после чего полоска здоровья резко ухнула вниз, грозя преодолеть отметку в 20%. Судорожно вытащив зубами пробки сразу из двух синих фиалов, торопливо влил в себя зелье, но ситуацию это кардинально не поменяла. Шкала замерла только на несколько секунд. После чего снова поползла вниз. Твою же мать, выдохнул я. Кладки аукциона замелькали с невообразимой скоростью. Фиолетовых или оранжевых эликсиров просто не существовало, и теперь мне нужен только последний довод королей зелье восстановления ранга божественный. Даже находясь в шаге от перерождения, я смог обратить внимание на его цену, от которой мне снова захотелось крепко выругаться. Цены кусались, причем разлет их был существенный. Валиро от нескольких тысяч золотых до нескольких десятков тысяч. Плевать, что уж теперь. Просадив вместе с хитами шкалу собственного кошелька, я откупорил первый. Выдохнул я только тогда, когда здоровье не только остановилось у критической отметки, но и после медленно поползло вверх. На очереди были семнадцатая и восемнадцатая руны, и я приготовился к самой, наверное, сложной схватке в даянии первой. схватке с собственной кровью и мощью рун. Мастер А правда, что они есть? В горящем взоре паренька можно было рассмотреть цепкий пытливый ум. «Ты о чем? Кто есть? проворчал старик, низко склонившийся над пышущей жаром наковальней. Казалось, что седые волосы должны были сейчас скукожиться и вспыхнуть от нестерпимой температуры, которую источала лежащая на наковальне продолговатая заготовка. Но нет. Обряженный засаленный кожаный фартук, который носило большинство местных кузнецов, старик даже не замечал этого. Любовно выводя на заготовки рунный став. Сначала на ней появилась руна Хагала, олицетворяющая несокрушимую мощь ледяной стихии. Мощь, которую можно противопоставить только руну Кинас, сосредоточей огня из недр земли. Именно эта руна, начертанная на горниле, давала ярость пламени и была способна расплавить даже чёрный мифрил. Перворуны, благоговейный шепот подмастерья заставил старика недовольно поморщиться. Последний взмах блестящего резца» Какой мастер чертил финальную линию, знака, чуть не ушел в сторону. Нам говорили, что да сколько можно, прошипел старик. Сколько можно слушать чушь, которая пичкает вас этот пропоица? Или ты считаешь, что Веранее знает больше, чем твой мастер? А? Нет, что вы, отшатнулся подмастерье. Я не это имел в виду, просто Или ты хочешь сейчас снять жетон моего ученика и пойти учиться к нему? громыхнул голос бешенного мастера, заставив колыхнуться язычки бледного пламени на заготовке, которую тот продолжал придерживать голыми руками, проигнорировав толстые рукавицы, заткнутые за широкий пояс. "Боги, мастер, нет, конечно", залепетал побледневший юноша, поняв, что сейчас находится на волоске от того, чтобы быть выгнанным с позором из кузни. Значит, так, припечатал старик, поведя могучими плечами. «Еще раз я услышу подобное, Ноги твоей больше у меня не будет. И уясни себе накрепко, перворун не существует. А ежели кто снова будет рассказывать эти байки, можешь смело намылить ему шею, чтобы ересью своей не сбивал с пути таких молокососов, как ты. Я понял, мастер. Поклонился юноша. Больше такого не повторится. Увижу тебя возле этого проходинца. Сюда можешь больше не приходить. Мастер сменил гнев на милость. А теперь скажи мне, какая руна будет следующая? И не вздумай меня разочаровать. Гебо, уверенно произнес юноша. Объединение противоположностей. Хоть что-то запомнил, проворчал старик. ловко орудия резцом из неизвестного металла, который с легкостью резал черный мефрит, словно отточенный нож мягкое дерево. «Следующая какая? Сол? несмело предположил подмастерье, но по взгляду мастера понял, ответ неверный. Бесталач, взревел мастер, разозлившись. Марш на меха и смени там корна. Не хочешь учиться, будешь работать руками тупица, пока не поумнеешь. Быстро, я сказал. Из внезапного видения меня выбросило резко, и несколько секунд я не мог понять, на каком именно моменте я провалился в воспоминания неизвестного юноши Жюшо много лет назад. Было очевидно, что его глазами я сейчас наблюдал создание рудного става, который накладывался на будущее оружие, то, что став накладывался в процессе ковки стало для меня открытием, неприятным открытием, поскольку я уже четко понимал, от изучения профессии кузнеца мне никуда не деться. Я не смог досмотреть до конца весь процесс, Но всё же успел рассмотреть линии следующей руны. Хорошо знакомые мне руны Турс.